Глава восьмая. Заведи себе х о р я Павел только тяжело вздохнул. л ё х ты авантюрист. Да ладно тебе, дядь. Маринка очень просила, понимаешь? У нее все подружки его боятся. Андрюха с родителями и Мэги уже уехал. Что мне? Отказать надо было. Павел переглянулся с Матильдой Романовной и закашлялся. с и л я с ь скрыть смех. Кто бы мог подумать про Леху, что он поступит с со я собственным удобством и будет рисковать получением нагоняя, чтобы девочку выручить? Ну, помощь другу это святое. н а с т а в и т е л ь н о фыркнула Матильда и хитро подмигнула Павлу. Вот и я говорю. Да куда ты лезешь? Леха поймал животинку, перетекающую в его руках как живой ручеек. Лех. Если он сбежит в машине, запереживал Павел. Не, я уже в переноску убрал. Ответственно доложил Лёха, быстро припоминая, где именно в последний раз он видел ту самую клетку, н а которую так уповал. Лёш, а ты в курсе, что Харек — это родственник Скунса? Невинным тоном уточнила Матильда Романовна. Да нет, Скунс это такие вонючие с хвостом. л ё х а покосился на сумку, которая активно шуршала и покачивалась. Да-да, Лёшенька, подтвердил Павел. И хорек, и скунс, и даже р а с с а м а х а Это все куньи. Ого! Чего и чего ты не знал? л ё х а осторожно заглянул в сумку. Ну, Маринка сказала, что он того. Кастрированный и не воняет. Наивные вы дети! Вздохнула Матильда Романовна. х о р ь к и еще как воняют, и к а с т р и р о в а н н ы е тоже, особенно если испугаются. Так что первое правило х о р ь к о в о д а не пугай х о р ь к а А второе, живо заинтересовался л ё х а держи х о р ь к а под присмотром. Павел перехватил инициативу. Это уже не правило, это распоряжение. Если он сбежит, а он сбежит точно. Будет у нас полный кирдык, такой ароматизированный и очень активный. Всю оставшуюся до дачи дорогу л ё х а убеждал д я д ь к у что х о р е к точно не сбежит, судорожно вспоминая, где эта самая клетка. Леш, не страдай. Клетка в гараже на стеллажах справа. Матильда все л ё х и н ы признаки нарастающей паники и попыток вспомнить расшифровала легко и не принужденно. Только я сомневаюсь, что она подойдет. Расстояние между прутьев слишком большое. Ба, н у это ж не хомяк, а хорек. Как он вылезет? Доказывал л ё х а уверенный в том, что его зрительная память его не подводит и клетка сгодится. а л ё н у ш к а ты как? Павел шел от машины с такой улыбкой, что и менее наблюдательный человек понял, что-то случилось. Я отлично. Калис, ь что произошло? Алена подозрительно сощурилась. а Как бы это? Замялся Павел. Он не очень себе представлял, как беременной жене сообщить о том, кто приехал к ним жить. Радость моя, ты только не волнуйся. Но наш добрый отзывчивый мальчик Леша не смог отказать своей подруге Марине и приютил ее харька на пару недель. Кого? а л ё н а только глазами хлопала. а л ё н н у это просто хорек. Вот. л ё х а вытащил из сумки переноску и поднял повыше. В этот момент произошло сразу несколько событий. Псы, которые крутились около машины и сразу учуяли что-то очень странное, увидели это странное и залаяли. А хорек испугался. Ой, блин, что это? – ахнул л ё х а который п р о м е ч и в о поднял переноску почти к лицу, получив с близкого расстояния убийственный посилезал померзительнейшего запаха. Он от неожиданности выпустил переноску из рук, хлипкая клеточка упала, ударилась об землю и развалилась на две половинки, а осознавший себя на свободе Хорь ловко юркнул в кусты. Нет! л ё х а рванул было за ним, но из кустов послышался утробный вой. Оттуда вылетел несчастный, страшно невезучий полосатый кот. Рванул прятаться в привычный уже практически родной крыжовник. За котом вылетел хорь, а за ним мышка. А ну пошел отсюда, з м е й под колодный вонючий, шипела она. Хорьков она раньше не видела. о том, что они существуют, знать не знала. Сидела себе мирно в засаде, чтобы побить кота, а тут на тебе что-то длинное, вонючее на коротких лапках. На взгляд приличной кошки редкая гадость. И что ей надо делать? Смотреть что ли? Да вот еще хор ь з а м е т а л с я Сзади его догоняла какая-то фурия, сбоков к нему рвались чудовищные твари. А впереди, о, вот это подойдет! Он в два счета преодолел расстояние до Алены и мигом взлетев по ее джинсам и футболке на плечи, улегся там, прикинувшись меховой опушкой. А что, такой воротник на футболку мало л и Ветерок подует. Немая сцена продлилась недолго. Урс Бэк Фу, нельзя! Тень, перестань лаять! А то он опять перепугается. Кто-нибудь может мне объяснить, что это зверюга нам не делает? Все-таки жизнь школьного учителя отлично тренирует людей, п о д г о т а в л и в а я их к всевозможным неожиданностям. Матильда Романовна чуть не зааплодировала невестке, удержалась исключительно опасаясь напугать животину. Видимо, ты ему показала с ь самой безобидной. Рассудительно заметила Марина Сергеевна, появляясь на крыльце. А? А я-то думала, что дело в м о е й х аризме. Алена покосилась на забавную мордочку с белой маской. Но ну и что нам с этим делать? Алена, это только на две недели. Клялся Леха, чувствуя себя исключительно мерзко. Воняло от него так, что аж дыхание перехватывало. Лешенька. Ты сейчас себя как чувствуешь? Ласково уточнила у него Алена. ф е Отфыркивался Леха. Понятное дело, согласились окружающие. Могу тебя утешить, этот запах выветрится быстро. Марина Сергеевна вышла из дома с пластиковой кошачьей переноской, распахнула дверцу и подставила поближе к х о р ь к у Он тут же скользнул туда. Решив, что переноска это убежище понадежнее, ну вот уже легче, да, так вот этот запах выветривается минут за пять, но он и сам по себе вонять может. Родственник Скунса, пробурчал ничуть не утешенный л ё х а С биологической точки зрения да, а с практической вылитый козел. Хари пролезут везде. Где можно и где нельзя. Сожрут все, что влезет, а что не влезет, п о н у т к у с а ю т Выкопают все, что выкапывается, и подкопают все, что не поддается. Залезут в любую щель и в половине из них застрянут. Могут нырнуть в унитаз, чтобы проверить, а что там. Ввинтятся во внутренности диванов, шкафов, ящичков, да вообще любых не замурованных наглухо емкостей. И прошу учесть, что это очень краткий перечень того, что может хорь. А главное забыла: он отбивается воню от всего, что его пугает, а в мирное время может пахнуть сам по себе. Говорят, что может и не пахнуть, но нам это вряд ли грозит, потому как собак он боится. Мышь его тоже напугала. То есть превентивный обстрел на нервной почве? Никто не отменял. Блин, я попал. Обреченно признался л ё х а Есть такое, согласился Павел. И что делать будешь? л ё х а поежился. Пойду искать клетку. Благухая так, что собаки от него отпрыгнули в разные стороны, в о л о ч а за собой полностью уничтоженное настроение. И ругая, на чем свет с т о и т свою покладистость, Леха побрел в гараж. Женщины, не зря говорят, что от них все беды, доносились из гаража его тоскливые умозаключения. Общество на крыльце переглянулось и эвакуировалось в дом, чтобы отсмеяться, не обижая страдальца. Убил наповал. Матильда промокала выступившие от смеха слезы. Кстати, так клетка ему не подойдет, расстояние между против большое. Ну, пусть попробует, хмыкнул Павел. Леха клетку нашел, приволок ее в дом, гордо осмотрел и кивнул. Точно не пролезет. С большой опаской достал из кошачьей переноски хоря и пустил в клетку. Тот Тут же сунулся к прутьям. Ну вот, я же говорил, что не пролезет. Торжествующе заявил л ё х а Ой, блин. Хорь сунул мордочку к решетке. Узковато. А если так? Он думал долю секунды, а потом ловко повернул мохнатое рыльце боком, отлично вписался между прутьями и стремительно заизвивался сись. Поскорей покинуть клетку. Леха нарком успел перехватить зверушку, упихать ее обратно в переноску и с выражением крайнего ужаса уставился на компанию, благожелательно наблюдавшую за его метаниями. Я пропал, уточнил л ё х а немного подумав. Ну как бы да, любезно ответил дядька. Сам понимаешь, держать это на свободе нельзя. Прикинь, если он сбежит или наделает чего-нибудь где-нибудь. А он наделает? Уверенно кивнула Марина на переноску. Откуда появилась лапа? Я щупала запор на дверце. За лапой последовал нос и пар а клыков, попытавшихся запор скусить. Народ, я сдаюсь. Я честно так больше не буду. Чего делать-то? л ё х издавался полностью и целиком, даже лохматая голова склонилась под грузом обстоятельств. Ладно, Фредкавот, поехали в зоомагазин за клеткой. в Здохнул Павел. Корм-то тебе Марина дала? Дала. И наполнитель или лоток? Да она и клетку предлагала, но ее трудно спрятать. Признался подпольный деятель. Ладно, разберемся. Девочки, большая просьба, не пугайте зверушку. Лучезарно улыбнулся Павел девочкам и уволок Леху, прихватив его за воротник рубашки. Какое счастье, что Света и Иван забрали маму, прошептала Алена. Людмила решила проверить, как там в ее о т с у т с т в и и чувствует квартира, а проще говоря... Собралась припахать Иванок перемещению одного из шкафов. Да уж, согласилась Марина Сергеевна. Повезло нам хоть в этом. л ё х а и правда попал. У меня есть знакомая Надя ее зовут, которая в мусорном б а ч к е зимой нашла двух таких. Хорь уже примерз к одну, а самочка сидела на нем и пока держалась. Надя выловила дворника. Они вдвоем перевернули бак, достали хорей. Пришлось долго лечить, еще дольше смиряться с запахом, подбирать корм, успокаивать, потом ремонтировать то, что они обгрызли, выкидывать диван, вылавливать из унитаза из в а н н о й из кастрюль тазиков и т р е х л и т р о в о й банки с яблочным соком. Ее попугай орал диким криком каждый раз, когда видел харей. Его можно было понять, потому что целью их жизни было его сожрать. Пришлось выработать железную реакцию, инстинктивное закрывание всех дверей. Она развешивала на стенках памятки. Какие памятки? Растерянно уточнила Алена. Ну, например, Надя где фунтик или. Проверь, где Куся, или помни про Геру, он на твоей совести. Гера это попугай. И помогло? Живо заинтересовалась Матильда. Отчасти. Больше всего Гере помог сам Гера. Он видишьли кокаду, размером гораздо больше хорька. Короче, когда Фунтик прокрался Гере и собрался его слопать. Гера решил, что приличные кокоду вполне, вполне родственники орлов. Он куснул охотничка так, что у него на холке рана получилась. Они же клювом против клеток перекусывают. Что им тот хорек? Хорошо шею не перекусил. Фунтик впечатлился, под флагом этого завонял пол дома, но к попугаю лезть перестал. Куся попробовала было. Но Гера вошел во вкус побед и начал сам за ней следить, хищно скрежеща клювом. Она выползла из комнаты очень быренько. Итак, змейкой. Ну, так все закончилось хорошо? Оптимистично заметила Алена. Почему закончилось? Продолжается уже четвертый год, то есть к попугаю они не пристают, зато лезут к Нади. она утверждает, что похудела на 8 килограмм, регулярно передвигая шкафы, чтобы высвободить хорей, избавилась от всех цветов, потому что они их выкопали и разгрызли на мелкие кусочки, заплатила кучу денег электрику, чтобы все провода были в коробах, привыкла закрывать унитаз на крючок. какой крючок? обычный. приклеила ушко к керамике. А сам крючок к крышке, ей пришлось это устроить, потому что Фунтик научился открывать обычным образом закрытую крышку и подлазить туда. Она как представила, что приходит, крышку открывает, а оттуда Фунтик выпрыгивает. Сами понимаете, после этого уже можно и не успеть к унитазу. Придумала крючок. Запоры на всех стратегических шкафах, ящиках везде. к у с ю она однажды извлекла из холодильника, та нырнула за рукой, а Надя смотрела, куда лезет фунтик и отвлеклась. Хорошо услышала стук, проверила, а там э т а п р о й д а дожирает колбасу. Марина р а с с м е я л а с ь Зато Надя утверждает, что стала ловкой, зоркой и очень спокойной, очень. Непрошибаемо. Говорит, что с ними или спокоен, как удав, или сдохнуть можно. Чего-то мне это нравится все меньше и меньше, прокомментировала Алена. Живность, сидящая на безопасном расстоянии от переноски, была с ней абсолютно солидарна. Может, его того, уточнил б э к прибить сразу. л ё х а расстроится и Марина. Вздохнул Урс. Да, жаль, жаль. А кто такой Каду? Живо заинтересовалась тень. Ну тот, который чуть не съел х о р я Птичка такая. Скупо объяснил Урс. Тогда я знаю, кто нам поможет. Урс, ты помнишь ту черно-белую курицу с длинным хвостом? Ту курицу, которая сорока. Уточнил пес. Помню, но она вряд ли его съест. Эй, вы там что, взбесились? Чего это меня курицы скармливать? Я сам кур ем. Да неслось из переноски.